Самое главное в ней — легкость и убежденность, что она знает, что хочет. Куда-то исчезли. На ней был поношенный плащ, вокруг шеи завязана красная шаль. Казалось, нездоровой и усталой. — Тебе кажется нехорошо? — спросил я. — Да так, у меня был грипп. Не стоило выходить из дому, но пришлось. Она достала из сумочки ключи. — Ты живешь здесь? — Квартира принадлежит одному из приятелей Джимми, который уехал в Мексику. Он мне ее уступил. — И ты живешь одна? — Да. У Джимми квартира в восточной части города. Так я чувствую себя свободнее. Она избегала моего испытующего взгляда. Джимми пишет. Пока у него не получается. Но когда-нибудь он еще удивит всех. Она нисколько не изменилась, пришло мне в голову. Неужели она никогда не избавится от своей привычки открывать неизвестных гениев? Разве опыт со мной ее ничему не научил? Не хватало урока, полученного от Чарльза Мейтсенда. Меня охватила ужасная, бессмысленная ярость на неизвестного Джимми, до которого мне не было никакого дела. Анжелика так и стояла с ключами в руке. К себе она не приглашала, но не похоже было, что она ждет моего ухода. Равнодушным светским тоном, обычно предназначенным для нутных собеседников, спросила, — А ты теперь ничего не пишешь? — Нет. До меня наконец дошло, что писатель из меня не вышло. Она звякнула ключами, и только тут я заметил гранатовый перстень в форме дельфина у нее на пальце. Он когда-то принадлежал моей матери, и я подарил его Анжелике шесть лет назад, незадолго до того, как мы отправились под венец из дома ее отца в университетском городке Клакстона. Вид перстня и тот невероятный факт, что она его еще носит, вывел меня из равновесия. Все тем же равнодушным тоном она продолжала. — Ты ведь женился на Бетти Батите... Каренгем, да? — Это было в газетах. — Да. — Тогда тебе хватит дел в изданиях ее отца. — Я занимаюсь рекламой. — О чем это я? Она переступила с ноги на ногу, и я с опаской подумал... Не пьяна ли она? В мое время она совсем не пила. Даже на тех невероятных вечеринках максимум рюмку-другую. — Но ты счастлив, да? — спросила она. — Это главное. Я хочу сказать... Тут она покачнулась. Я успел ее подхватить в тот миг, когда у нее подломились колени. Бессильно повисшее на моих руках тело было невероятно горячим. — Тебе в самом деле нехорошо, — сказал я. — Ничего, это грипп. Я сейчас соберусь. Извини. Она теснее прижалась ко мне, но возбуждение, которое я всегда чувствовал при каждом прикосновении к ней, во мне не ожило. Я подхватил ключи. Тебе нужно лечь. Я провожу тебя наверх в квартиру. Нет-нет, я... Я помог ей подняться по лестнице и открыл застекленные входные двери. Жила она на третьем этаже. Мы пошли в тесную гостиную, выкрашенную в темно-розовый цвет. В комнате не было другой мебели, кроме расшатанного стола и ужасного псевдовикторианского кресла с отделкой оленем рогом.